Глава 30. Аббата удивила аристократичность и веселый тон Маркиза. Будущий министр не терял времени попусту и принял его без церемоний. Он во всем любил ясность и спокойно шел к намеченным целям. Вскоре сформированный им кабинет должен будет поднести ему герцогский титул. Его же безансонский адвокат такой ясности дать не мог, потому что сам ничего не понимал. Аббат же разрешил вопросы маркиза по Франш-Канте за несколько минут. «Дорогой мой аббат», — сказал ему маркиз после всех формул вежливости, — «у меня не хватает времени для двух очень важных для меня вещей — моей семьи и моих дел». Для каждого моего судебного процесса у меня есть специальные адвокаты, которые трудятся на славу. Вот уже три года я безнадежно ищу человека, который мог бы, к примеру, вести мою переписку и делал это с головой. Вас я уважаю и, не сочтите за ложь, люблю. Хотите стать моим секретарем и получать за это 8 тысяч франков или вдвое больше?» при этом ваш прекрасный приход будет за вами, когда мы расстанемся». Аббат недолго думал, вспомнив о своем любимом ученике, которому сейчас ох, как не сладко. Он тут же порекомендовал его маркизу. «А из какой среды этот ваш молодой человек?» «Говорят, он сын плотника из наших горных мест». «Вы говорите о жильяне Сорелле?» — спросил маркиз. «Да», — ответил Аббат, удивившись, — «из него может получиться хороший секретарь. Он обладает и энергией, и умом». Затем они продумали план, по которому Жюльен сможет без помех оказаться в Париже. При этом его достоинство не должно быть ущемлено, и важно, чтобы никто не чинил ему препон в этом переезде. Через некоторое время Жюльену пришло письмо, подписанное вымышленным именем, но посреди страницы на тринадцатом слове стояла клякса, об этом знаке они условились саббатом пераром Час спустя Жюльена позвали к епископу, и его преосвященство в весьма изысканных выражениях поздравил Жюльена с прекрасной будущностью, открывающейся перед ним в Париже. Жюльен ничего на это не ответил, потому что и сам ничего не знал. Было направлено письмо к мэру, а тот лично принес подписанную подорожную. фуке не выразил восторга по поводу тех перспектив, которые, казалось бы, открывались перед его другом. «Все это может плохо кончиться. Да и с финансовой точки зрения лучше зарабатывать стол у в честной торговле лесом и быть самому себе хозяином, чем получать четыре тысячи франков от правительства. Но Жюльен полагал, что пришло его время, и его ждут великие свершения. Несытой уверенности он жаждал, о широких возможностей. В душе его не было сейчас ни малейшего страха перед голодной смертью. Париж ему представлялся счастливым местом, населенным выдающимися людьми, хитрыми и лицемерными, но чрезвычайно учтивыми, вроде епископа Бизансонского или Актского. А другу он сказал, что подчиняется мудрой воле аббата Перара. В полдень следующего дня он был в Верьере, надеясь повидаться с госпожой Дериналь но сначала он навестил своего покровителя, старого аббата Шелана. Тот встретил его сурово и даже не ответил на приветствие. «Вы сейчас позавтракаете со мной, затем вам подадут другую лошадь, и вы уедете из Верьера, не повидавшись ни с кем». Жюльен принял смиренное выражение и согласился. «За завтраком не было речи ни о чем, кроме богословия и латинской словесности». Отъехав примерно лье от верьера, он очутился на опушке леса. Оглядевшись и видя, что никого нет, он скрылся в лесу. На закате он отослал лошадь с первым встречным крестьянином, купил на винограднике лестницу и донес ее до рощи, которая тянется на доле ей верности в верьере. Ночь была темной. За полночь Жюльен с лестницей вошел в верьер. Он спустился к ручью, который бежит через сад господина Доринале между двумя стенами в три с лишним метра высотой. Жюльен легко взобрался на стену по своей лестнице. Собаки залаяли, но тут же признали его и стали ласкаться к нему. Перебираясь с помощью лестницы с уступа на уступ, он легко добрался до окна спальни госпожи де Реналь. Оно выходило в сад на высоте трех-четырех метров над землей, но, к несчастью, в нем не видно было света ночника. «О, Боже!», — подумал он, — «а если госпожа Реналь спит сейчас не в этой комнате? Вот будет скандал, если я наткнусь на самого господина де Реналя или на кого-нибудь другого». И все же он решил попытаться поскольку был уверен, что 500 франков прислала ему именно она, а значит, она еще помнит о нем. С замирающим сердцем он стал бросать камешки в ставень, но ответа не было. Он приставил свою лестницу сбоку от окна и постучал сам, сначала потихоньку, затем погромче. Снова не было ответа. Жюльен спустился вниз, переставил лестницу под самый ставень, поднявшись поддел крюк, запиравший ставень, Надо открывать потихоньку и постараться, чтобы она сразу узнала мой голос. Он так и сделал, но ничто не нарушало глубокой тишины этой комнаты. Как бы кто ни выстрелил. Он решился потихоньку постучать пальцем в стекло. Никто не ответил, он постучал посильнее. Я добьюсь своего. Он стучал уже довольно громко, как вдруг в глубине комнаты двинулась какая-то белая тень и вдруг он увидел щеку, прильнувшую к стеклу перед его глазом. Он весь задрожал и слегка откинулся назад. «Это я», — сказал он довольно громко, — «друг». Никакого ответа. Бледный призрак исчез. «Умоляю вас, откройте!» И он стал стучать все громче и громче. И задвижка опустилась. Он толкнул раму и тихонько соскочил в комнату. Это была она, и он сжал ее в объятиях. Она вся дрожала, у нее едва хватило сил оттолкнуть его. «Несчастный, что вы здесь делаете?» Голос у нее прерывался, она негодовала. «Я пришел к вам после четырнадцати месяцев ужасной разлуки. Уходите, оставьте меня сию же минуту. Ах, господин Шелан, зачем вы не позволили мне написать ему?» после четырнадцати месяцев сплошной муки я, конечно, не уйду отсюда, не поговорив с вами. Я хочу знать все, что вы делали. Ах, я так любил вас! Неужели я даже настолько не заслужил доверия?» Как не сопротивлялась госпожа Дориналь, этот властный голос обладал силой повелевать ее сердцем. Жюльен выпустил ее из объятий, и это немного успокоило госпожу Дориналь. «Я втащу лестницу», — сказал он, — «а то как бы нас не заметили». «Ах, нет, я же вам говорю, уходите», — твердила она с неподдельным негодованием. «Что мне до людей? Но Господь видит эту ужасную сцену, которую вы меня заставляете терпеть, и Он меня покарает за это. Вы самым низким образом пользуетесь теми чувствами, которые я когда-то питала к вам, но их больше нет. Вы слышите, господин Джульен?» Он втаскивал лестницу очень медленно и осторожно, чтобы не шуметь. «А муж твой в городе?» — спросил он, вовсе не думая дразнить ее, а просто поддавшись давней привычке. «Не говорите со мной так, ради бога, или я сейчас позову мужа! Я просто жалилась над вами», — прибавила она, стараясь задеть его гордость. Это ее стремление порвать нежную сердечную дружбу, в которую он не переставал верить, довело Жюльена чуть не до исступления. «Неужели возможно, что вы и вправду меня больше не любите?» Сказал он голосом, который шел из самой глубины сердца. Она не ответила, и он вдруг горько заплакал. «Значит, я совсем забыт единственным существом, которое меня за всю мою жизнь любило. Зачем же мне тогда жить?» Все его мужество покинуло его теперь все исчезло из его сердца, кроме любви. Он долго плакал в тишине, она слышала его рыдания. Он взял ее руку, она хотела отнять ее, но все же после нескольких почти судорожных движений рука ее осталась в его руке. Они сидели в темной комнате друг подле друга на постели госпожи Доренальд. «Расскажите, что с вами такое случилось», — промолвил Жюльен, прерывающимся от слез голосом. «Разумеется, мое падение после вашего отъезда было известно всему городу», — отвечала госпожа Дориналь сухим тоном. «Вы вели себя так неосторожно, а через некоторое время, когда я была в отчаянии, ко мне пришел почтенный господин Шелан. Он очень долго тщетно добивался, чтобы я созналась ему». Боже, какой это был стыд! Я призналась во всем. Этот добрый человек не обрушился на меня с негодованием, а горевал вместе со мной. В то время я каждый день писала вам письма, которые не осмеливалась отсылать. Позже господин Шелан настоял, чтобы я их ему отдала. А некоторые из них, которые были написаны немножко осмотрительнее, были вам посланы. Вы не отвечали. «Ни разу, клянусь тебе, я не получил ни одного письма от тебя в семинарии».